Глава шестая. Начальник склада хмуро уставился на Буторина, не понимая, почему он не должен ничего предпринимать сейчас и сразу. Крупный мужчина с кустистыми бровями над глубоко посаженными глазами смотрел недоверчиво и все порывался потянуться рукой к телефону. Буторин смотрел на подполковника снисходительно и не торопил его с решением. «На фронте, если знают, что немцы будут атаковать, да еще с танками что предпримут?» Подполковник Рубин поднял многозначительно вверх указательный палец с широким ногтем. «Артиллерию подтянут, силы соберут и дадут отпор». «Да, в принципе, вы правы, Андрей Романович», — терпеливо согласился Буторин. «Да только и на фронте, на передовой. Ведь тоже всякие ситуации бывают. Не всегда приходится действовать по простой схеме». Бывает, что и заманивают врага на ложные позиции, или на минное поле, или просто ждут, когда он все силы втянет в бой, чтобы разом разгромить его на поле боя, нанести сокрушительный удар. Вот и здесь я вам предлагаю подождать, и когда диверсанты нападут, мы их разом всех и прихлопнем. А вы что хотите? Начать демонстративно и прилюдно? Усилить караулы, перекрыть проезды, да еще бронетехнику вызвать? Тогда диверсанты точно не сунутся. А сунутся они в другом месте, где их никто не ждет. Вы что же, не уверены в своих солдатах охраны? Не уверены, что система постов и патрулирования территории и складов совершенно? Боитесь, что не сработает? И вы все это время спокойно с этим жили, зная, что охрана плоха? — Я этого не говорил, товарищ майор, — сразу набычился Рубин. Система постов и патрулирования территории совершенная. Не я ее придумывал, но она всегда работала. Караул в состоянии отразить нападение любых диверсантов, я в этом уверен, да будет вам это известно. Ну и отлично, испытывая облегчение, улыбнулся Буторин. Все ведь просто, а мы с вами копья ломаем. Давайте с вами так договоримся. Используйте те силы, которые у вас есть, и в обычном режиме. Просто в эти сутки вашим бойцам отдыхать не придется. Максимальная скорость реагирования на тревогу. Особое внимание самым слабым участкам периметра, если вы такие знаете, но не успели их укрепить. «Может прийти приказ на эвакуацию, или придет транспорт, и большую часть боеприпасов вывезут?» Напомнил подполковник. «Еще вчера должны были прибыть из двух мехкорпусов и забрать порядка пяти тысяч танковых выстрелов». «А еще у меня есть приказ номер два. После получения кодового сообщения нарочным или по телефонной связи я обязан вскрыть пакет номер два». «А что в нем?» — Буторин, понимающе кивнул. «Знаю без вас. Приказ на уничтожение складов. Ну, тут мы ничего поделать не можем. Эта схема работает на уровне командующего военным округом, а сейчас командующего фронтом. Все военные округа стали фронтами» и окружное хозяйство стало хозяйством фронтового подчинения». В дверь без стука вошел Коган. Бросив фуражку на стул у стены, он сел рядом с Буториным и принялся вытирать платком лицо и шею. Начальник склада смотрел на второго оперативника НКВД с беспокойством. Но Борис убрал платок и подмигнул Рубину. «Порядок в хозяйстве! Вы молодец, Андрей Романович! Я так в легкую пробежался по территории, проверил людей...» «Грамотно у вас все на высшем уровне. Вы вот что, вы не волнуйтесь. Бойцы дело знают, фронт приближается, поэтому никакой расслабленности среди солдат в караульном помещении я не увидел. Наоборот, все насторожены и готовы схватиться за оружие при первом же намеке на тревогу». «Но я уже убедил, Андрея Романович, что беспокоиться не о чем», — вставил Буторин. «Осталось дело за малым». «Определиться с вероятным местом нападения, как его видят диверсанты, и месте, где мы будем брать старшего, и желательно еще парочку живыми. Остальных можно и не жалеть. Враги они всегда враги, тем более во время войны. Давайте схему ваших складов». «И все же я очень беспокоюсь», — упрямо произнес подполковник и, поднявшись, подошел к стене за своим рабочим столом. Отодвинув занавеску, Он продемонстрировал хорошо и аккуратно выполненную схему складских помещений в крупном масштабе. Все здания и складские помещения помечены каждой своим литером, как и положено. «Вы, Андрей Романович, беспокоитесь потому, — заявил Буторин, подходя к схеме, — что вы очень ответственный человек, добросовестный работник, и это ваше достоинство. Они не недостатки. А теперь давайте все вместе втроем покумекаем». При обсуждении возможных вариантов проведения диверсии Буторин исходил из того, что диверсанты несколько дней наблюдали за складами со стороны. Попасть сюда без пропуска невозможно, но в бинокль можно было кое-что рассмотреть. Пусть не все, но отличить то, как грузят снаряды или как грузят ружейные патроны, можно и с расстояния, да еще в бинокль. И схему постов понять можно, И засечь периодичность, и время смены можно определить. Но Коган все же настаивал на том, что у диверсантов на складе есть кто-то свой, предатель, который может им помочь. Кто именно, сейчас уже не определить. Для этого нужно время, а его как раз и не было. Важнее было перебить диверсантов или нанести им такой урон, после которого они бы стали не боеспособны. И желательно взять живым командира группы. Если повезет то можно будет захватить и самого Вальтера Фрида, если он окажется среди диверсантов. «Ладно», — согласился Буторин, Будем исходить из твоих предположений, Борис. Человек, который хорошо знает эти склады, что он может посоветовать? Время и место атаки. Диверсантам нужно прорваться на территорию, заложить взрывчатку и уйти, взорвав ее дистанционно или с помощью Бигфордового шнура». Причем, как минимум, заминировать склад с танковыми выстрелами. Если начнут рваться снаряды, то, считай, от складов ничего не останется. Взорвать или поджечь патронный склад все же не так опасно. А склады ГСМ в другом месте. Значит, план был готов. Нападение следовало ожидать в любой момент. Оперативники даже подумывали о том, что на склад до сих пор не напали лишь потому, что диверсанты выбрали себе другую цель — Другие склады, по каким-то причинам, на их взгляд, более важным. Буторин и Коган разделились. У каждого при себе был посыльный боец, и оба оперативника наблюдали за подходами к складам с самых высоких точек. Самым уязвимым местом было примыкание городских строений к складам. С противоположной стороны поле и вдали лесок. Отсюда ждать нападения вряд ли можно. Подполковник Рубин своим устным приказом выделил подвижный резерв из самых опытных бойцов, вооруженных автоматами. Главное было не забывать, что диверсия может и не выглядеть, как массированная атака диверсантов с прорывом периметра и большой стрельбой. Может появиться и один человек, который проникнет каким-то образом на территорию и заминирует склад с артиллерийскими снарядами. Буторин с биноклем в руках находился на втором этаже административного здания. Контрольно-пропускной пункт. Подъезжают машины. Проверка документов, досмотр каждой машины. Досмотр не очень качественный, хотя подполковник Рубин должен был предупредить своих бойцов о возможной опасности. Проверяют под сиденьем, в кузове, в инструментальном ящике. Смотрят снизу под раму машины. Даже в бардачок в кабине заглядывают. Как может диверсант спрятать взрывное устройство? даже и не очень большое. Завернуть в прорезиненный пакет и опустить в бензобак? Нет, пакет должен быть на сто процентов герметичным, а это невозможно. А вот под капотом машины спрятать можно довольно большой заряд. «Посыльный!» — позвал Буторин. «Быстро к начальнику караула! Приказ! Заглядывать под капот каждой машины! Машина на погрузку в склад и близко к складу не подгонять!» «Расстояние не менее 10 метров от ворот!» «Есть, товарищ майор!» Козырнул солдат и бросился прочь из комнаты. «И машина не ставить прямо перед воротами! Сбоку пусть машины на погрузку ставят!» Крикнул солдату вслед Буторин. «Имитирую бурную деятельность», — мысленно проворчал Буторин. «Такая работа называется «Чего бы еще придумать, чтобы показаться важной птицей». Но с другой стороны... Эти склады очень важные, и диверсия на них будет самой заметной в рамках всего фронта. Уничтожить продовольственный склад? Об этом в течение суток узнают тыловики частей и соединений, и ничего не изменится. А вот страшные взрывы, которые за десятки километров будут видны и слышны, это уже давление на психику, это уже попытка вызвать панику. И не в войсках, нет, панику у мирного населения – Расчет на то, что местное население подумает, что фронт уже здесь, на пороге дома. И тогда тысячи и десятки тысяч несчастных перепуганных людей хлынут на дороги, мосты. Будут мешать движению, передислокации наших войск. Отсюда по нарастающей пойдут проблемы за проблемой. Нет, мы правы с Борисом, что ждем диверсии здесь. Сюда сунется Вальтер Фрит, или как его там, Ту, Василий Федорчук. Буторин вдруг увидел внизу Когана, который вместе с солдатом шел между складскими блоками. «Куда это его понесло?» – подумал Виктор. Борис миновал один склад, второй, и двинулся теперь к большому каменному строению, в котором до войны хранились сельскохозяйственные удобрения для всего района. Рядом стоял каменный ангар для сельхозтехники. Оба эти помещения сейчас использовались под артиллерийские склады. У большого склада остановился трехтонный ЗИС-5. Он явно пришел под загрузку. Но почему одна машина? Практически никогда по одной машине на склады не присылают. Три тонны снарядов — это на час боя. Наметанный глаз сразу схватил всю панораму складского двора и окружающих площадей. ЗИС у входа. Из него вышел водитель, и еще один человек выбрался из кабины сопровождающий, экспедитор. Да, форма полевая, офицерская. И почти сразу к штабу подъехала легковая «М»ка. Никто не выходит. Так и стоит. А это еще кто? Какие-то два бойца с автоматами ППШ за спиной, не спеша, как-то лениво разматывают катушку полевого телефона. Вдоль стены склада? В сторону пустого ЗИСа. А откуда тянут? Скорее всего, откуда и Коган направляется туда же. Ах, черт! Да нет, он тоже понял, что здесь какая-то нелепость. Схватив автомат, Буторин бросился из комнаты в коридор, потом по лестнице вниз. Дежурный на первом этаже с изумлением уставился на представителя НКВД, который зачем-то приехал к ним на склады. Но Буторин рявкнул с такой яростью, что дежурный вдавился в стул и послушно схватился за трубку телефона. Тревога! «Объявляй тревогу!» – заорал Буторин. «Перекрыть все КПП! Никого не выпускать!» Когда Виктор выскочил на улицу, все уже началось. Водитель из ЗИСа, выхватив из кабины автомат, присел у переднего колеса и стрелял в кого-то у входа в склад. Офицер без фуражки подползал к воротам склада, волоча какой-то чемодан. Двое связистов куда-то исчезли, но через несколько секунд Буторин увидел и их. Оба лежали за старым танковым мотором, который на деревянных брусках лежал у стены здания. Очередями они пытались удержать бойцов караула, которые бежали к входу в склад. Самым опасным был тот диверсант, что тащил какой-то чемодан или большой брезентовый сверток к входу в склад. В него никто не мог попасть, потому что его никто не видел, кроме Буторина. Да и сам Виктор каждую секунду рисковал попасть под пули врага, потому что находился на открытом пространстве. Ему просто повезло, что никто из диверсантов не заметил, как Буторин выскочил из здания. Нет, заметили. В легковой машине, которую из окна второго этажа видел Буторин, было четверо диверсантов. Неизвестно, под какими документами они проехали на территорию складов, но сейчас все четверо, одетые в форму старших командиров Красной Армии, Уже были снаружи. И успели натворить немало бед. На пороге штаба лежал убитый часовой с винтовкой. Рядом лежало тело офицера с зажатым в руке наганом. Чуть дальше вдоль здания еще трое убитых или тяжело раненых солдат. Вся группа из восьми человек сейчас держала под прицелом окружающую территорию. И никто не мог им помешать затащить взрывчатку, от которой детонирует весь складской боезапас. Но как они рассчитывают взорвать его? Смертники? Очень сомнительно. Падая на землю под градом пуль, Буторин успел это понять. Если бы склады атаковали смертники, они бы уже давно ворвались внутрь и забросали стеллажи со снарядами-гранатами. И сейчас все это хозяйство уже взлетело бы в небо. Нет, эти ребята ненавидят нас, но хотят жить. Со злостью подумал Виктор. «У этих душонка слишком жидкая, чтобы жертвовать своей жизнью ради победы!» Все эти мысли пронеслись в голове оперативника буквально за одну секунду. И, падая, он, наконец, увидел Когана, который прятался за толстой кирпичной кладкой ступеней, ведущих ко входу в соседнее с высоким первым этажом здания. Все решают секунды. Коган мог какое-то время прикрывать вход в артиллерийский склад но до него быстро доберутся диверсанты справа или слева, и они успеют затащить внутрь ангара свою адскую игрушку, взвести ее, наверняка в ней часовой механизм, а потом они будут прорываться наружу. И для этого у них тоже наверняка предусмотрен какой-то надежный вариант. Выход был один, решение было одно, и, падая на землю, Буторин перекатился и спрятался за толстым стволом дуба от тех четверых, что стреляли со стороны легковой машины. Лежа на боку, оперативник прицелился. Он хорошо видел ноги диверсанта, тащившего бомбу. Длинная очередь, и человек с криком упал на землю. Брюки на его ногах мгновенно потемнели от крови. «Хорошо, попал!» — с удовлетворением подумал Буторин. Водитель Зиса обернулся на звук очереди Буторина, но тут же упал сражённый пулями. Шквал огня обрушился на укрытие. Кора дуба осыпалась на Виктора. Пули впивались в мощный ствол. с визгом рикошетили от камня, за которым он лежал. Еще немного, и чья-то пуля достигнет цели. Буторин это хорошо понимал. Он понимал и то, что Коган видит его. Видит, что напарник свалил человека, тащившего мину в склад. А значит, он сможет прикрыть его. Но лежать посреди двора нельзя. Диверсанты попытаются завершить операцию. И тогда Буторин бросился из-за дерева в сторону машины. Вскочил и снова бросился в сторону, кувыркнувшись через плечо. Третий бросок был самым отчаянным и безрассудным. Но Виктору повезло, и он оказался под прикрытием Зиса целым и невредимым. Пуля отскочила от кардана. Еще одна ударилась в стальной диск колеса. Осмотреть толком взрывное устройство Буторин не успел. Он лишь понял, что часовой механизм пока не взведен. Стрелка на табло стояла на нуле, а закрепленный на тросике большой ключ взведения механизма так и продолжал висеть сбоку. Он поднял голову и сразу с облегчением понял, что время они выиграли. Справа и слева уже бежали бойцы караула, стреляя на ходу. Оба связиста были убиты. И к складу подбегали человек десять автоматчиков. Потом Буторин увидел, как из-за ступеней выскочил Коган без фуражки, стреляя на ходу. А потом он увидел три тела у входа и разворачивающуюся эмку. Значит, кто-то из диверсантов пытается скрыться. Буторин тоже поднял автомат, но тут перед машиной появились люди, видимо, гражданские, служащие склада, а может, вольно наемные из какого-то подразделения. Мка вильнула, люди шарахнулись в разные стороны. Буторин чертыхнулся, но стрелять было уже поздно. Бросаться в погоню, как выяснилось, тоже. Ограждение из дощетого забора, перекрытого сверху колючей проволокой, вдруг полыхнуло огнем и дымом, и доски разлетелись в разные стороны. Мка промелькнула в дыму и исчезла. Ругаясь, на чем свет стоит, Буторин обежал вокруг грузовика, и увидел, что Коган стоит на одном колене, склонившись к земле. Решив, что товарищ ранен, Виктор бросился к нему. Но оказалось, что Коган пытается добиться ответа от раненого диверсанта. Подполковник Рубин громогласно отдавал приказы, и его зычный мощный голос было слышно издалека. Он удалил всех от стен склада и вызывал саперов для осмотра устройства, которое тащили внутрь диверсанты. Несколько человек уносили раненых. Тела убитых складывали у входа в здание штаба. Диверсантов отдельно. Коган зажимал на шее раненого артерию, но из-под его пальцев ручьем бежала кровь. Немолодой мужчина с четырьмя шпалами полковника на петлицах хватался за руку Когана и пытался подняться. — Обманул! Предал! — хрипел мужчина, силясь оглянуться по сторонам, но снова падал на землю, на руки Когана. — Сволочь! — «Предатель! Бросил!» «Кто?» – требовал ответа Коган, пытаясь остановить кровь. «Кто это был? Фрид? Вальтер Фрид? Федорчук?» Убь, сволочь!» – Прохрипел мужчина, теряя сознание. «Он ранен! Тогнать его Сокина сына! Он и других предаст! Бросит!» Буторин присел рядом с другом, но тот уже опустил замершее тело на землю и сгибом руки вытерсал бопот Кровь уже перестала бить пульсирующими фонтанчиками из шеи диверсанта. Она стекала по шее все медленнее и медленнее. Сердце перестало биться, перестало качать кровь. — Ну, что ты успел у него узнать? — спросил Буторин. «Ничего — Ничего! — сокрушенно помотал Коган головой, Медленно поднялся и посмотрел на здание штаба, возле которого укладывали убитых красноармейцев и диверсантов. Он вдруг злорадно хмыкнул. «А хорошо мы стреляем, Витя, правда? Мгновенно семерых убили. Чудо просто!» «Склад спасли. Там такая дура у них готовилась. Если бы она рванула, детонация была бы обеспечена. городка снесло бы». «Знаешь, Витя...» — поморщился Коган. «В нашем деле сослагательное наклонение не должно звучать и играть какой-то роли. Либо было, либо не было. А гадать на кофейной гуще дело неблагодарное. Там результат и от сорта кофе мало зависит. А вообще-то он сказал, что их командир, который сбежал, и их предал, и других предаст, бросит. Тогда чего мы стоим? Может, он имел в виду, что есть еще часть группы, которая готовит такую же диверсию в другом месте?» И он уехал раненым. «Поехали! Мы можем его догнать. Хоть как-то постараемся настичь его. Иди вон в бочки с дождевой водой умойся, а я скажу подполковнику Рубину, чтобы передал через особый отдел информацию о раненом диверсанте в форме командира Красной Армии и на машине». Буторин и Коган и так понимали, что диверсант, да еще такой опытный и хитрый, как Фрид Федорчук, будет избегать встреч с военными. Мало того, о нем будет сообщено, разосланы ориентировки, так его еще и будут активно искать по этим приметам. Раненый командир Красной Армии, ярче приметы и не придумаешь. И он будет стараться уйти в безлюдное место, изменить внешность, спрятаться или, наоборот, удрать подальше от фронта, если не получится перейти на другую сторону. Буторин вел машину, не обращая внимания на ухабы. Он объезжал только большие рытвины и промоины. Часто съезжал на обочину, чтобы не сбавлять скорость. Он умудрялся одновременно вытирать руки какой-то тряпкой и держаться, чтобы на кочках не удариться головой о потолок кабины Эмки, которую им дал подполковник Рубин. Врал Дмитриенко, что у Фрида небольшая группа. Бросив тряпку на заднее сиденье, заключил Коган. Почему ты так думаешь? спокойно спросил Буторин выжимая из машины все, что было можно. Из-за этого нападение на склад, из-за того, что количество людей у него уже оказалось больше, чем 30 человек, не только из-за этого. Если у него была задача взрывать из склады, помимо нарушения связи и нападений на старших командиров Красной Армии, то явно больше, чем 30. Еще где-то есть одна или две группы, это точно. И каждая минимум человек 10 «Не завидую я Робину», — помолчав, сказал Буторин. «Его теперь будут трясти, как грушу. Не обошлось ведь без предателей на складах. Ведь помогли такому количеству диверсантов попасть на территорию». «А может, все и проще. Хорошие документы или не очень хорошие, но ситуация напряженная, фронт катится на восток. Эти четверо в машине у входа в штаб проехали благодаря документам и шпалам на петлицах знали, что это сработает. И машина под погрузку пришла по документам. Скорее всего, водитель и экспедитор убиты по дороге. На машину угнали. А вот те, которые изображали связистов, про тех ничего не могу предположить, могли и обманом, и с чьей-то помощью на территорию проникнуть. А взрыв ограждения периметра, когда Фрит на машине вырвался с территории, подготовлено было заранее. Именно этим путем должны были уйти все. А ушел он один. «Может быть...» — вздохнул Коган. «Может быть...» «Вон он!» — вдруг гаркнул Буторин. «Где?» Коган вытянул шею и стал озираться по сторонам, пытаясь увидеть другую машину. Хвост пыли медленно оседал у лесочка слева. Туда свернул неприметный проселок. Каким-то чудом Буторину удалось заметить эту пыль. Он вдавил педаль акселератора в пол, и машина запрыгала на кочках. Еще поворот руля, и мягкая колея понеслась навстречу. За эмкой тоже потянулся хвост пыли, но оперативникам опасаться было некого. Тот, кого они преследовали, уже свернул за лес. Правда, большой надежды на то, что это был Фрид, у оперативников не было. Еще поворот, и Коган, опустив боковое стекло почти по пояс, высунулся из машины, вглядываясь вперед. Черная МК! крикнул он, продолжая смотреть вперед. Номер не вижу, пыль! Он нас тоже видит, крикнул в ответ Буторин. Слепой такую пыль за спиной не увидел бы. Мы почти на километр отстаем. Посмотри, что там дальше на карте. Мне кажется, что железная дорога пересекает наш путь, но там нет шоссе и нет переезда. Или есть? Коган снова уселся на сиденье и достал карту. Несколько раз окинув взглядом окрестности и сверившись с картой, он с удовлетворением заявил. «Влип, голубчик! Или он местность не знает, или потемнение у него в голове от ранения. Или он знает что-то такое, чего не знаем мы. Железка там и насыпь, которую на легковушке не перемахнешь. Влип он! А если не влип? Если там его дружки поджидают, если мы прем с тобой прямо в засаду!» Коган поморщился и поудобнее устроил на коленях автомат, сняв его с предохранителя. С трудом дотянувшись до заднего сиденья и дважды ударившись на кочках подбородком о спинку водительского сиденья, Борис взял автомат Буторина и положил ему оружие на колени. Эмка впереди снова свернула и исчезла среди высокого кустарника. Хвост пыли начал оседать. Или машина впереди едет по траве, по песчаной почве, или она остановилась. Коган открыл было рот, чтобы посоветовать напарнику быть осторожнее. Но тут Буторин принял другое решение. Он резко свернул влево и, не разбирая дороги, погнал машину через лук, надеясь, что под колесо не попадет сурчина или большая промоина. Лук был относительно ровный. «Ах ты, зараза!» — выкрикнул Коган. «А вот этого на карте не было!» Буторин на ходу повернул голову, и успел заметить мелькнувшую между деревьями невысокую железнодорожную насыпь и небольшую бетонную трубу под ней для перелива поверхностных вод. Знал Фрид об этом месте. Хорошо знал. Сейчас он пробежит на ту сторону, а там его может ждать другая машина. Снова резкий поворот руля, и Эмка врезалась капотом в кустарник, проломила его с хрустом и треском, а потом вырвалась на другую сторону. Оба оперативника сразу увидели брошенную машину с распахнутой водительской дверью. Место открытое, в таком засаду устраивать трудно. Ближе 50 метров от трубы ни деревца, ни кустика, ни ямки. Буторин притормозил, и Коган на ходу спрыгнул на землю. Перекатившись, несколько раз он вскочил и, чуть прихрамывая, побежал к переливной трубе. Буторин остановился в нескольких метрах от брошенной машины, и буквально выпрыгнул из кабины, держа автомат в руках. Одного взгляда вокруг достаточно, чтобы понять, что засады нет. Подбежав к машине, Буторин заглянул внутрь. На переднем сиденье была кровь. «Значит, и правда ранен. Бардачок открыт, и оттуда торчит уголок бумаги, какой-то бланк немецкого документа. Вон даже немецкий «Орел» на бланке виден. Нет, не время. Некогда тут смотреть». Буторин бросился к трубе и тут же услышал треск автоматных очередей ППШ. Теперь Буторин побежал на звуки выстрелов, не скрываясь. «Вот еще очередь! И еще!» Подбежав к трубе, оперативник высунул голову, готовясь сразу отпрянуть назад, если возникнет опасность. Но опасности не было. На той стороне у лесочка стоял зеленый ГАЗ-61 с мятой крышей и без заднего стекла. «Ты стрелял!» подбегая к Когану и становясь рядом, спросил Буторин. «Я так и знал, что здесь его должна ждать машина. Что там? Охрен его знает!» Зло бросил Коган и сплюнул. «Я когда в трубу сунулся, он уже садился в машину справа, на пассажирское место. Машина рванула с места, но я и стал стрелять. Целился в водителя. Ну, пошли смотреть. Ты слева обходи, а я справа». Оперативники неторопливо стали обходить машину с двух сторон. Ожидать от диверсантов можно было чего угодно. Буторин, обходя машину слева, со стороны водительской двери заметил, что в кабине кто-то есть. И, судя по разбитому заднему стеклу и двум пулевым пробоинам в задней части корпуса, пули Когана достали этого человека. Одна точно угодила в голову. А вот где второй? Где Фрид, которого увозили на этой машине? «Витя, тихо!» — вдруг крикнул Коган. «Слушай, слышишь?» что-то шипит. Но Буторин теперь уже и сам услышал шипение, да еще с характерным потрескиванием. Еще два шага, и стало понятно. В траве шипел и бежал огонек по Бикфордову шнуру. Он уже почти находился под капотом машины. «Бежим! Взорвется!» — закричал он и бросился назад, падая в траву и откатываясь как можно дальше. Взрывом машину чуть качнуло, Но потом взорвались бензиновые поры в карбюраторе и бензопроводе. Оглушающий хлопок. Следом за взрывом по глазам ударила яркая вспышка. С машины сорвала крышку капота. Огненный шар вспух над двигателем и опал, разбрызгивая во все стороны огненные щупальца. Теперь очередь за бензобаком. Буторин и Коган прекрасно понимали, чем это им грозит. И, вскочив, бросились бежать подальше от машины. А через несколько секунд рванул бензобак. Отдышавшись, оперативники уселись на траве под крайней березкой на опушке и стали тереть глаза, стучать себя по ушам, по голове, пытаясь восстановить слух и зрение. Коган потерял свою фуражку. Буторин прожег штанину на бедре. Они отряхивались, кашляя и растирая копоть на лице. «Что там, в той машине?» — наконец спросил Коган. «Пустая». «Там, перед насыпью?» Буторин развел руками. «Я толком и осмотреть ее не успел. В ней никого не было. А рвануть могла так же, как и это. А тут еще твою стрельбу услышал, но ну и бросился на помощь. Подумал, что ту машину мы и потом сможем обследовать. Кровь на водительском сиденье я успел увидеть. Фрид ранен». «Ну, раз он ранен, то далеко и быстро ему не уйти», поднимаясь, сказал Коган. «Видать...» Он своего проводника сжег, местного агента. Теперь нам и личность его не установить. Все сгорело. Идти пришлось быстро и внимательно смотреть по сторонам и под ноги. Фрид, естественно, будет торопиться к лесу. По крайней мере, там он не будет в пределах прямой видимости своих преследователей. Сейчас здесь, на ровном луговом участке, пусть и обильно поросшим кустарником, молодой древесной порослью, Взрослому мужчине спрятаться негде. Но вот на скорую руку замаскироваться и устроить засаду он вполне мог, зная, что преследователей всего двое. А если он понимает, что двое — это те, кого он видит? А должен он опасаться того, что весь район может быть оцеплен? Он просто обязан это подозревать. А значит, Фриду сейчас не до засад и ловушек. Драпать ему надо, и как можно быстрее» а он не может быстрее, потому что ранен. И Буторин в машине увидел столько крови, что вполне можно было предположить, что рана не пустяковая, и крови диверсант потерял много. Он испытывает слабость, головокружение, а может и жар уже начался. «Крепкий мужик!» Минут через двадцать Коган кивнул на небольшой склон, ведущий из низинки на бугор и дальше к лесу. «Смотри, он здесь забирался!» — Вот и след от окровавленной ладони. Нога соскользнула. — Давай-ка поторопимся, — предложил Буторин. — Боюсь, у него нервы сдадут, когда силы кончатся. Запаникует и застрелится, чтобы к нам в руки не попасть. — Давай поторопимся, — согласился Коган. — Только такие, как этот Фрид Федорчук, не паникуют, не кидаются, не стреляются они. Такие до последнего хватаются за жизнь. Повидал я их. Актеры хорошие, играют свою роль, что не подкопаешься. Веришь, что сломался он, готов все признать и всех сдать. А он в последний момент, когда никто не ожидает от него, нападает на конвойного и избегает. Нет, Витя, у вас в разведке все иначе. А меня следственная работа многому научила. Приходилось изо дня в день копаться в их дерьмовых душонках. А потом мы с тобой оба оказались в камере. И другие следователи копались в наших душах. Со злостью вставил Буторин. «Это другое, Витя!» Спокойно отозвался Коган и указал рукой вперед. «Вон он, видишь? Хромает и за левую руку держится. Пригнись, пригнись!» Оглядывается он. «Пусть думает, что мы потеряли его след!» «Давай опять разделимся!» Предложил Буторин, лежа на животе на краю овражка. «Я левее возьму. Там метров через сто можно через молодняк незаметно пройти к лесу. А ты правее бери!» «Через кустарник пройдешь, только пригибайся пониже!» Коган, соглашаясь, кивнул. Он тоже понимал, что раненый будет очень часто оборачиваться. Положение у него скверное, а то, что за ним кто-то идет, он понимал. И машину, едущую за ним, видел. И своего проводника мертвого взорвал и сжег, для того, чтобы мы подумали, что это он там в кабине. Слабенькая, но надежда, что мы его потеряем. «Этот человек сейчас хватается за любую соломинку, чтобы выжить. А дальше будет только сложнее», — понимал Коган, основываясь на своем личном опыте. «Чем больше они с Буториным будут наступать ему на пятки, чем плотнее будут загонять его в угол, тем опаснее будет вести себя диверсант. Для него задача сейчас — вырваться любой ценой». Добежав под прикрытием склона до ближайшего густого кустарника, Коган снова выглянул, увидел мелькающую среди молодого осинника спину диверсанта и поспешил за ним. Бежать пришлось гусиным шагом на полусогнутых ногах. Пусть успокоится беглец, пусть думает, что оторвался. Сейчас главное не догнать, а дать ему успокоиться. Тогда будет проще выбрать удачный для захвата живьем момент. Обрать брать надо только живьем, и никак иначе. Ноги устали невероятно от такого необычного способа передвижения. но ну, на четвереньках, на коленях, идти было бы еще хуже. Да и медленнее получилось бы. Добравшись до леса, Коган с наслаждением выпрямился, встал в полный рост и потряс ногами, расслабляя мышцы. Где этот гад? Не потерять бы. В последний раз около минуты назад его голова виднелась вон там, среди сосенок. Стараясь двигаться плавно, без резких движений, которые сразу заставляют обращать на тебя внимание даже неопытного наблюдателя, Коган двинулся вперед, держась правее предполагаемого пути движения Фрида. Буторина Борис не видел, да это сейчас было и неважно. В крайнем случае он мог бы взять диверсанта и в одиночку, тем более раненого. «Не спеши», — уговаривал сам себя Коган, — «дай ему устать, выбиться из сил». Он станет не таким внимательным, не таким быстрым в движениях. Этот человек опасен даже раненый и усталый, но он менее опасен, чем здоровый. Значит, пусть устает и выбивается из сил. Движение слева заставило Когана замереть и начать всматриваться в зелень леса. «Неужели я обогнал Фрида?» – с сомнением подумал Коган, но потом узнал в сгорбленной фигуре, сидящей на траве Буторина. Едва Коган сдвинулся с места, как Виктор повернул голову и призывно махнул напарнику рукой. Подойдя, Коган увидел примятую траву и следы крови на паре травинок. Остальные кто-то торопливо попытался вытереть. «Он здесь сделал себе перевязку», — заключил Буторин. «И он очень торопился. Смотри, видишь две нитки? Он здесь отрывал подол от нательной рубахи, использовал его вместо бинта». Мне кажется, что он не снимал гимнастерку, а перевязывал руку поверх рукава. Заметно будет издалека. У него жар, он пить хочет. Коган выпрямился и повел носом. Нет здесь родника и колодцев нет. Он пойдет к населенному пункту. Ему отлежаться надо, попить, да и поесть тоже. В какой-нибудь заброшенной банке попытается залечь на время. Буторин достал карту и разложил на траве. Во всей округе был только один населенный пункт. Да и населенным пунктом его назвать было сложно. Молочная ферма на опушке лесочка, на краю очень большого луга, посреди которого имелся пруд. Виктор постучал ногтем по карте. «Сюда пойдет. До деревни километров десять, а до фермы едва ли больше километра. Есть предложение, Боря. Ты у нас следователь, работник бумаги и чернил, а я в поле всю жизнь». «Ты иди по следу, а я сделаю крюк бегом и выйду к ферме со стороны лесочка. Вот здесь!» Буторин ткнул пальцем в карту. «Кто бы спорил!» Усмехнулся Коган. Потом он серьезно посмотрел на напарника и негромко сказал. «Ты поосторожнее там, Витя. Давай без геройства или качества?» Буторин улыбнулся, ткнул напарнику кулаком в плечо и, подхватив автомат, побежал по лесу. Трава была невысокой. Деревья на этом участке росли не очень плотно, и ему удавалось бежать, не сбавляя скорости и не особенно петляя. Чуть пригибаясь, он подныривал под ветви берез, обегал торчащие лапы елей, успевал смотреть вперед и по сторонам. На открытом участке Буторин взял правее и пробежал вдоль опушки, заметив проселок, тянувшийся вдоль леса, как раз в сторону фермы. Через минуту на дороге показалась телега, груженная бидонами из-под молока. Правил лошадьми мужчина с пышными усами, которому было лет 50. Среди бидонов, свесив с телеге стройные ноги, сидела девушка в ситцевом платочке. На миг Буторин залюбовался ее ногами, но потом одернул себя. Так ведь телега движется к ферме, а там диверсант будет искать укрытие. А если не один? Если он целенаправленно шел сюда, если его здесь ждут другие. Как там, у железной дороги, где его ждал проводник на машине. Выбежать на дорогу и велеть поворачивать оглобли? Нет, лучше опередить и добежать до фермы раньше. Пока я разговариваю и убеждаю себя, подумал Буторин, Борис успеет добраться туда, меня там нет, а он будет рассчитывать на меня. И Буторин побежал быстрее, стараясь срезать путь и пересечь небольшой овраг поперек. Коган остановился у крайнего дерева и посмотрел на телегу. Только этого не хватало. Лучше бы, конечно, чтобы на ферме никого не было, тогда проще было бы взять Фрида. А теперь... Ах ты, черт возьми! С расстояния метров четыреста он увидел, как из леса на перерез телеги метнулась темная фигура. Что-то там произошло. Незнакомец, а это скорее всего был диверсант, запрыгнул на телегу и лошадь понеслась. Один бидон свалился с телеги и покатился по дороге. «Не успели!» — с горечью подумал Коган и побежал по лесу догонять телегу. Стараясь не выпускать из виду под воду, он добежал до крайнего дома, а потом юркнул в кусты. «Нет, если тут ждали Фрида, он бы не стал так рисковать и хватать мужика и девушку. Он паникует. Нет тут никого, никаких его помощников». И приняв это решение, Коган перебежал вдоль дома и присел у небольшого забора. Он снова увидел телегу. Она стояла возле большого сарая с настежь распахнутыми широкими створками. Лошадь Панура опустила голову и переминалась с ноги на ногу. Людей не видно и не слышно. Но все очевидно в этом сарае. Коган приподнялся и осмотрел территорию фермы, насколько это было возможно с его позиции. Три дома, жилые Наверное, для тех, кто работает на ферме. Два больших сарая, несколько стогов сена за ними на лугу. Чуть дальше три длинных деревянных сарая. Там когда-то держали коров. Сейчас, судя по отсутствию вообще какого-либо движения, скотина на ферме не было. Угнали, вывезли. Буторин появился со стороны луга из-за крайнего стога сена. Он медленно поворачивал голову, осматриваясь. И тогда Коган приподнялся из-за забора так, Чтобы напарник его увидел Он поднял руку и сделал движение Указывая на сенной сарай Возле которого стояла запряженная В телегу лошадь Буторин недовольно покачал головой Положение осложнялось Но тут случилось неприятное Из соседнего дома Вышла женщина в платке и фартуке С двумя ведрами в руках И направилась к открытому сараю «Федор!» Громко позвала она Ты чего запропастился там? Ты Зинаиду захватил? Зинаид приехала с тобой? Ну вот, подумал Коган, вот вам и примета, баба с пустыми ведрами. Буторин тоже увидел женщину и мгновенно исчез за стогом. Коган потрогал доски на заборе и к своему удовлетворению нашел ту, что держалась на одном верхнем гвозде. Отогнув ее снизу, он прополз в дыру и также ползком двинулся к сараю. И в этот момент раздался женский виск, а потом хлестка прорезали тишину фермы два пистолетных выстрела. Коган вскочил, но тут же присел снова, услышав, что в сарае кто-то говорит. Голос был угрожающий, резкий. Он что-то приказывал. Чтобы незаметно подойти к сараю, миновать открытые настежь створки дверей придется сделать крюк и обойти весь двор. И тут из сарая вышла та самая женщина, Одной рукой она держалась за грудь, за сердце, второй рукой платком зажимала рот. Волосы растрепанные, в глазах ужас. Она отошла в сторону и обессиленно уселась на старую колоду и закрыла лицо руками. Посидев немного и собравшись с силами, женщина поднялась и, бормоча что-то жалобное, поспешила в дом. Коган обошел дом с другой стороны и, выждав пару минут, постучал снаружи в окно. Потом еще и еще. Тут же появилось бледное лицо перепуганной женщины. Увидев мужчину в советской военной форме, она ахнула и стала непослушными пальцами дергать шпингалет, чтобы открыть окно. Коган приложил палец к губам, чтобы дать понять, что шуметь нельзя. Наконец окно распахнулось, и оперативник влез в него. «Он сарая сарае? Он там один?» «Нет!» – отчаянно замотала женщина головой и разрыдалась – «Там Федор, сторож наш, Изиночка, племянница моя!» «Кто же ты такой-то? В крови весь убить грозится! Фашист, что ли? Бандит?» «Фашист, милая, фашист!» — перебил женщину Коган. «Сейчас мы его схватим! И главное, скажи, других там нет? Других фашистов, бандитов на ферме нет?» «Никого нет, товарищ, никого! Мы только тут! У нас коровки две!» Одна отелилась, теленочек еще слабенькой, Не смогли перегнать с другими. — Почему он стрелял? Чего хотел? — снова остановил женщину Коган. — Да я так перепужалась, что опрометью хотела броситься наружу. А он как выстрелит, тут у меня ноги и подогнулись. Говорит, еды чтобы принесла и чем перевязать раны, промыть, лекарства. Федора по голове ударил. Тот без сознания лежит, только стонет. А девочку мою Зиночку за ножку веревкой привязал к себе. Убить тебя грозится, коли не исполню, что велел. Господи, что же творится-то на белом свете? Как же мне жить-то? Все, все, успокойся, Коган обнял женщину и прижал к себе, поглаживая по волосам. Сейчас всех спасем. Ничего не бойся. Как зовут ты тебя, хозяюшка? Полиной кличут, поле я. Я тут на ферме бригадиром была у доярок, за все отвечала. Вот и задержалась с остатками нашего хозяйства. А ты, кто ж такой будешь, по что один ты шастаешь по лесу? И как ты совладаешь с этим-то в одиночку? В голосе женщины появились нотки сомнения, а уж это было совсем ни к чему. Пришлось ее успокаивать, потому что без помощи этой женщины Без ее мужества и спокойствия, ее уверенности, ничего не сделаешь. Сделать, конечно, можно все. Но ведь мужчина и девочка не должны пострадать. Да и Фрида надо брать живым. Так что помощь будет нужна. Очень нужна. И Коган достал из нагрудного кармана гимнастерки удостоверение личности и раскрыл перед женщиной. «Я майор НКВД, Коган Борис Михайлович». И я не один тут еще, мой товарищ, а этот в сарае. Немецкий диверсант. Их целая группа. Они хотели взорвать тут неподалеку склады со снарядами. Группу перебили, а этот раненый ушел. Мы гонимся за ним от самой железной дороги. Чуть-чуть не успели его взять, как он вашего Федора с девочкой на дороге захватил. Погодите-ка немного, я сейчас. Коган подошел к двери, и, приоткрыв ее, выглянул наружу. Буторина он заметил за углом соседнего дома. Сделав ему жест «обойти дом и подойти к окну с противоположной стороны», он стал ждать, а Полину отправил к окну, чтобы дала знак его товарищу. Через несколько минут Буторин влез в окно, и Коган коротко пересказал ему, какая сложилась ситуация. Виктор некоторое время молчал, разглядывая Когана так, как будто видел его впервые. Наконец Борис не выдержал. «Ты что? Что ты так на меня пялишься? Я предлагаю план, дельный план». «Боря, мы только сунемся, и он застрелит кого-нибудь. Полина войдет, и он к девчонке к голове пистолет приставит или нож. Он боится всего, каждого шороха. К нему сейчас не подойти. А там Федор раненый, ему помощь нужна. Единственный надежный способ спасти людей...» — Это застрелить Фрида через щель в стене. А он нужен нам живой. — Ну и? — хмуро уставился на Виктора Коган. — Полина! — не сводя глаз с напарника, позвал Буторин. — А нет ли у вас в доме какого-нибудь старенького замызганного платья, платочка старого, валенок, клюки старушечки? Может, безрукавка какая с подпаринами есть? — Зачем вам это? — не поняла женщина. — Есть кое-чего. — — Не выбрасываем. Жизнь-то не с особым достатком. Всяко в хозяйстве может пригодиться. — А затем, Полюшка, — улыбнулся Буторин, — что из меня вряд ли путный образ получится. А вот из Бориса Михайлович с его носом прекрасная старуха выйдет. Прям баба-яга из сказки. И скажите что есть у вас повитуха, в травах толк знающая, зелья всякие варить умеющая. «Вот вы ее к этому диверсанту и приведете!» «Ты что?» — Коган покрутил пальцем виска. «Тебе тут гримерка кинофабрики Мосфильм?» «Почти как павильон!» — улыбнулся Буторин. «Свет тебе в спину будет, значит, он не сразу разглядит черты твоего лица. Да ты его не особенные и показывай. Знай себе ногами по земле шаркой. Главное, твой нос знаменитый, чтобы ему показался. Не дает тебе покоя мой нос!» — проворчал Коган и посмотрел в сторону двери. — Ах, припомню я тебе, Витя, этот любительский спектакль! — «Э, Нет, Боря, спектакль должен быть профессиональным! — весело возразил Буторин. — Сыграть придется так, чтобы даже Станиславский тобой возгордился! Полина смотрела на мужчин, и взгляд ее теплел. В глазах стала исчезать тревога. Появилась надежда, что все обойдется — что эти двое майоров из НКВД освободят близких людей, свяжут по рукам и ногам вражеского лазутчика. Прислушиваясь к звукам снаружи, оперативники подождали, когда женщина принесет целый ворох старой женской одежды. Потом ее отправили готовить еду и перевязочные средства, которые она должна отнести в сарай по требованию диверсанта, а сами остались преображать Когана. Самым сложным было то, что не было парика. Буторину хотелось, чтобы из-под платка выбивались седые неопрятные пряди волос старухи. Но от академического образа бабы-яги пришлось отойти. Виктор надергал из стены старые пакли, которые были забиты изнутри стыки бревен избы. «Если из-под платка на лбу будут торчать хоть какие-то волосы, будет уже хорошо. Для освещения в спину сойдет и так». Главное, чтобы маскарад выдержал всего пару минут спектакля, больше не понадобится. Не лечить же Коган идет диверсанта. Главное, подойти вплотную. Несколько пятен сажи на нос и на лицо должны были изобразить старческие пигментные пятна. Руки ему просто испачкали в земле. Нашлись истоптанные побитые молью валенки. Поверх старого платья повязали грязный передник. На спину под платье набили тряпья, изображавшего горб. Миховая безрукавка из собачьей шкуры годилась разве что на подстилку или для того, чтобы у порога об нее ноги вытирать, но Буторин настоял на том, чтобы Коган надел ее. Через пятнадцать минут все было готово. Да и нельзя было затягивать время. Приходилось спешить и рисковать. Полина вошла в сарай, зажав подмышкой сверток с перевязочными средствами. В руках она держала таз с горячей водой, чтобы обмыть рану. Рядом с ней шел Коган, старательно шаркая ногами, склонившись всем корпусом вперед и опираясь на клюку. Он быстро оценил ситуацию, окинув взглядом сарай. Большое пространство, но сено было только у дальней стены. Справа за загородкой хрустели травой две коровы. Около одной на сене лежал недавно родившийся теленок. Фрид сидел, прижавшись спиной к дощатой стене сарая. Раненый мужчина лежал неподалеку и тихо стонал, пытаясь что-то говорить. Фрид прикрикнул на него, и мужчина замолчал. Девушка в коротком платье сидела рядом с диверсантом. Ее лодыжку обхватывала веревочная петля. Другой конец веревки Фрид держал в своей левой руке. Правой он наводил на Полину пистолет. На Полину и вошедшую с ней старуху. «Кто это? Стоять!» — крикнул Фрид, но голос его был слабоват. — Ты сказала, что на ферме никого нет больше. — Это Марфа, она повитух-травница, — начала лепетать Полина, поставив таз на землю и прижав для убедительности к груди руки. — Она всех лечит, и людей, и животных. Она заговоры разные знает, знает, как кровь остановить, как лихорадку снять. Она поможет. Вы уже завтра почувствуете себя другим человеком. Женщина говорила и говорила, а сама смотрела на Федора и на племянницу. Страх и жалость придавали ей силы, и Полина даже сама не понимала, откуда берутся слова, почему ей удается так долго говорить, говорить так убедительно. А Коган подходил все ближе и ближе. Он видел сомнение в глазах диверсанта, как дрогнул в его руке пистолет. Дрогнул, но не опустился совсем. — Значит, может выстрелить. Но пока у него есть надежда, он стрелять не будет. Очень хочется ему надеяться на чудо, поверить в него. А вдруг? Еще бы три метра пройти. Всего три метра, чтобы вплотную. Чтобы выполнить то, что они недавно отрепетировали в доме. Еще шаг вперед. Еще шаг. Коган шаркал ногами, опираясь одной рукой на клюку и держа в другой пучок сухой травы. Он отказался от мысли шептать какие-то заклинания и даже изображать старческий кашель. Все, что угодно, могло насторожить диверсанта, напугать его, заставить запаниковать и выстрелить. А ведь его фактически прижали в угол. А хищный зверь опаснее всего именно в таком положении. Полина снова подняла таз с горячей водой и заговорила, что сейчас она промоет рану и перевяжет раненого, что кровь остановит травяным настоем. Коган был благодарен этой мужественной женщине, которая подошла к врагу вперед него. Фактически на какой-то миг закрыла Когана от Фрида. И этого момента ему хватило. Коган нанес один единственный удар клюкой по запястью руки, державшей пистолет. Ослабевший от раны диверсант не успел ничего сделать, когда старуха одним прыжком оказалась на нем, повалив на спину и прижимая правую руку к земле. Почти сразу в сарай, как ураган, влетел Буторин. Девушка завизжала. Полина бросилась к ней и закрыла своим телом племянницу. Прижала ее к себе, закрывая лицо, чтобы та не видела происходящее. Федор приподнимался на руках и все пытался дотянуться скрюченными пальцами до врага. Но все уже было кончено. Федора отвели в дом и обработали рану на голове, уложили в кровать. Полина и ее племянница уже суетились, накрывая на стол, чтобы накормить своих освободителей. Коган, сняв платок, перевязывал раненого диверсанта. Буторин сидел рядом, покусывая травинку. Они ошиблись. Точнее, иного выхода у них не было, как взять живым командира группы диверсантов, пытавшихся взорвать артиллерийские склады. И они его взяли. Но это был не Вальтер Фрид не Василий Федорчук, служивший немцем под этим именем. Это был его помощник, которого Фрид оставил вместо себя командовать операцией. «Где сейчас, Вальтер Фрид? Где он может находиться?» спросил Буторин. «Я не знаю», — слабым голосом ответил диверсант. «Он вернулся после какой-то операции. Приказал мне выполнять приказ, а сам срочно куда-то уехал». Он не сказал ничего больше. Куда, зачем, почему. Просто уехал. Когда он обещал вернуться? Он не сказал. Твою мать! Взорвался Коган и едва не врезал диверсанту по морде. Жилы из тебя тянуть. Ты толком скажи, куда он мог поехать. Нас интересует твое мнение. Что ты думаешь об этом? Может быть, отправился с другой группой выполнить какую-то задачу ответил побледневший диверсант. «Может быть, еще один склад? Не знаю подробностей. Мы с той группой не контактировали. У каждого своя задача. Я просто знал от Фрида, что готовится нападение на два склада. Старые довоенные склады. Там подземное хранилище ГСМ для автомашин и танков».